Глава 12. Газ и тормоз. Вам когда-нибудь казалось, что вы можете найти миллион причин, по которым не стоит заниматься сексом, и очень мало поводов, по которым стоит это делать? Если да, то неудивительно. Общество изо всех сил старается привить женщинам такое мышление, и нам нужно найти способы разжечь сексуальный интерес несмотря на то, чему нас учили. Институт Кинси первым разработал модель двойного контроля сексуального поведения. Согласно этой теории, существует две независимые системы, контролирующие сексуальное возбуждение. Система сексуального возбуждения — ССВ и система сексуального торможения — ССТ. В своей превосходной и настоятельно рекомендуемой книге «Как хочет женщина» Эмили Нагоски сравнивает их с педалями газа и тормоза в автомобиле. Ускорение. ССВ или ускоритель — это то, что настраивает на секс или то, что сообщает мозгу, что рядом есть нечто сексуальное. Это может быть эротическая история, Брутальный небритый парень, любование тем, как по-отцовски ваш партнер относится к детям, смех, хорошая еда или расслабление и отдых от стресса в отеле или другом месте, которое отличается от обычного, скучного контекста повседневной жизни. Мозг получает сигнал, что прямо сейчас наступило самое подходящее время для размножения и веселья. Кстати, очень немногие люди занимаются сексом ради размножения. Данные за 2019 год показывают, что на каждую женщину в Америке приходится 1,7 ребенка. Так что за шесть с лишним десятилетий половой жизни мы рожаем не так уж много детей. Как правило, мужчины свободно жмут на газ. Только увидев соблазнительную попку в этих милых леггинсах, они сразу же хотят затащить ее в постель. Даже если партнерша только что закончила тренировку, и ей нужно принять душ, а дети ждут, когда их покормят. Мы также можем ускорить процесс, обратив внимание на наши ускорители. Проблема в том, что большинство женщин никогда не учили этому. И знаете что? Есть простое решение — получить или сделать массаж. Контакт кожи к коже. Прикосновения, которые не обязательно должны приводить к сексу. Например, держаться за руки, обниматься, целоваться утром при пробуждении, просто сидеть рядом на диване, ходить на свидания, смеяться, танцевать, читать эротику или пробовать новые позы. Эмоциональная близость — это мощный ускоритель. Вас возбуждает определенный вибратор. Эротическое видео, когда партнер берет на себя всю домашнюю работу, укладывает детей спать и говорит, «Сегодня все только для тебя, детка». Полчаса занятий йогой и дыхательными упражнениями, чтобы расслабиться и погрузиться в безмятежность. Вы фантазируете на тему секса, или целенаправленно ложитесь в постель с партнером, чтобы насладиться своей уязвимостью или властью. Даю вам очень интересное задание. Выясните это. Гораздо сложнее включить ускорители, когда в отношениях возникает проблема с доверием или один из партнеров чувствует, что его недооценивают и принимают как должное. Как говорится, прелюдия начинается в 8.00 утра. То, как мы относимся друг к другу в остальное время суток, не менее важно, чем интимные навыки в спальне. Торможение. ССТ или тормоза. Это то, что заставляет не хотеть заниматься сексом в этот момент. Дети никак не уснут. На двери нет замка. Соседи могут услышать. «Пора на работу. Нужно готовить ужин». Вы не выспались, не любите свое тело, не упражняетесь, верите, что самопознание — это плохо, а общество называет сексуально уверенных в себе женщин шлюхами. Мозг получает сигнал, что сейчас точно не время для секса. Сами по себе тормоза — это неплохо, точно так же, как ускорители «не всегда хорошо». Может показаться, будто постоянно включать ускорители — это здорово. Но учтите и обратную сторону. Заниматься сексом на работе — нехорошо. Спать с разными людьми, когда вы хотите состоять в моногамных отношениях — это путь к катастрофе. Мы не можем просто заниматься сексом все время. Иначе, вероятно, умерли бы с голоду и... или разорились... Помните, лобная доля мозга буквально отключается при оргазме. Тормоза не позволяют нам слишком сильно ускоряться. Почему женщины все время застревают на торможении? Первая неудивительная причина. Общество твердит, что мы должны притормозить. Нас постоянно кормят бреднями типа «не занимайся сексом слишком много, иначе станешь шлюхой». Не одевайся слишком сексуально, иначе привлечешь ненужное внимание. Секс — это плохо, от него ты забеременеешь и заразишься болезнями. Женщины не должны желать, они должны быть желанными. Сексуальная настойчивость — это не сексуально. Вторая причина. Нам внушают, что мы должны все делать сами. Например, не стоит ожидать и тем более просить помощи в уходе за детьми или по дому. Это просто очередной тормоз, а не газ. В книге «Стать сильнее» Брене Браун говорит, «Опасность привязки и самооценки к роли помощника заключается в том, что вы испытываете стыд, когда приходится просить о помощи. Предлагать помощь — это смело и сострадательно, но также можно сказать и о необходимости попросить о помощи. Нам нужна помощь, чтобы избавиться от тормозов». Третья причина. Кортизол и симпатическая нервная система «дерись или беги» являются тормозами. Когда мы испытываем стресс и истощение сил, наши тела не хотят размножаться. Мы нагружаем себя обязанностями и живем на кофеине, кортизоле и работе симпатической нервной системы. Что если все советы по улучшению сексуальной жизни просто указывают на то, что пора поменять привычки, уделять больше внимания парасимпатической нервной системе, получению удовольствия и жить настоящим моментом. И, как говорит психотерапевт Эстер Перель, если вы слишком заняты для секса, значит, вы слишком заняты. Уделять время себе — это не эгоистично, это разумно, Наконец, здесь может быть замешан даже эволюционный компонент. Чтобы забеременеть, родить, воспитать ребенка, как слишком хорошо знают те из нас, кто является мамами, требуется много калорий, уязвимости и риска для здоровья. Учитывая все это, нависшее над нашими головами, естественно, мы не можем возбудиться, если условия не позволяют чувствовать себя в безопасности. Только когда активируется парасимпатическая нервная система, отдых и переваривание пищи, мы можем отбросить тормоза. Блестящая статья доктора Сари Ван Андерс и ее коллег, напечатанная в 2021 году, буквально снесла мне крышу. В ней авторы утверждают, что общество вынуждает женщин постоянно жить с включенными тормозами. и что гетеронормативное гендерное неравенство является фактором, способствующим сниженному желанию у женщин. Четырьмя основными факторами являются несправедливое разделение домашнего труда, слияние ролей партнерши и матери, отношение к женщине как к вещи, гендерные нормы, связанные с сексуальной инициативой, когда женщине разрешается отвечать только на инициативу мужчины. У нее нет никакой возможности испытать собственные желания. Я буквально кричала на диване, пока читала эту статью. Да, вот чем живут женщины. С тех пор в моем подкасте появилась доктор Ван Андерс. Она великолепна. и Я призываю вас послушать наши беседы. По газам. Включенные тормоза в повседневной жизни — это совершенно нормально. Чтобы улучшить секс, вам просто нужно перестать с такой силой давить на них и заново научиться нажимать на газ. Здесь большое значение имеет сострадание, равно как и любопытство к себе, своим тормозам и ускорителям. Тормоза и ускорители у всех разные. То, что является препятствием для одного, может даже не волновать другого. С некоторыми тормозами легко справиться. Неприятный запах изо рта нетрудно устранить. Запах тела смывается душем. Но от других не так просто избавиться. Например, нелюбовь к собственному телу, убеждение, что секс — это плохо, проблемы в отношениях или отсутствие возможности оставить с кем-то ребенка, чтобы провести выходные вдали от дома и укрепить близость с партнером. Довольно часто женщины не способны переключиться с префронтальной коры головного мозга. Принятие решений, хлопот по дому, на работе, с детьми, на секс. Подробнее об этом позднее. Это нормально. Найдите время, чтобы отпустить тормоза и нажать на газ. Чем чаще вы будете практиковаться, тем проще и естественнее все получится. Даже не знаете, каковы ваши ускорители? Ничего страшного. Женщин воспитывают так, чтобы они постоянно тормозили, но не учат выяснять, что их реально заводит. Это не значит, что вам ничего не поднимет настроение. Просто вы еще не уделили время изучению того, что вызывает желание секса. После того, как выясните, каковы ваши тормоза и ускорители, сообщите об этом партнеру. Расскажите ему о теории газа и тормоза. Уделите особое внимание тому, как бы вы хотели, чтобы к вам обратились с просьбой заняться сексом. Например, мужу не стоит жаловаться, что вы не занимались любовью уже неделю, или хватать в охапку, как только вы приходите домой с работы. А лучше помогать вам по дому, смешить и говорить с вами на одном языке любви. Научитесь вместе нажимать на газ и увидите, как ваша сексуальная жизнь превратится из скольжения по наклонной и избегания в приключение на всю жизнь, посвященное самопознанию и общению. Теперь, когда вы узнали о тормозах и ускорителях сексуальной жизни, перечислите свои тормоза, перечислите свои ускорители. Какой список было легче составить? Почему? В следующий раз, когда будете не в настроении, определите причину, перечислив включенные тормоза. Можете ли вы намеренно применить какие-нибудь ускорители?